Глава вторая. Немного истории. Развитие мужской идентичности. Путешествие в прошлое, то есть вопрос о том, почему мужчины с трудом осознают свои собственные чувства по сравнению с женщинами, неизбежно приводит нас к огромной проблеме гендерных различий. Этот вопрос всегда интенсивно обсуждался специалистами по социологии и социобиологии. Он давно нашел свое отражение в огромном количестве научно-популярных книг под термином «дебаты о врожденном и приобретенном». Врожденное или приобретенное? И то, и другое. Я не хотел бы не комментировать эти дебаты... Не продолжать их. Хочу только отметить, что, безусловно, существуют определенные биологические врожденные различия между мужчинами и женщинами. Даже если все люди генетически идентичны примерно на 99%, вариации все же возможны. Тот факт, что природа хорошо использует эти возможности очевиден с учетом разнообразия половой хромосомы XX у женщин, XY у мужчин и обусловленных этим различий. Вопросы, однако, вызывают выводы и утверждения, которые делаются в псевдонаучном дискурсе на основании этого одного хромосомного различия. Например, в научно-популярных версиях Количественное различие часто превращается в качественное. Это означает, что гендерная разница в отношении частоты выбора определенного поведения является фундаментальным гендерным различием. На основе наблюдения, что мальчики в конфликтных ситуациях демонстрируют более агрессивное поведение, чем девочки, можно сделать громкое, но совершенно неверное утверждение. Мальчики агрессивны, а девочки избегают агрессии. Индивидуальные способности или особенности поведения, как правило, связывают с полом, ссылаясь на некоторые генетические различия мужчин и женщин. Это звучит провокационно и убедительно, но с научной точки зрения Это, конечно же, чепуха. Генетический анализ ископаемых останков наших предков показал, что геном человека почти не менялся в течение примерно ста тысяч лет. Таким образом, если бы исключительно или главным образом генетические особенности определяли поведение и переживания, вы бы сейчас не слушали эту книгу а делали бы рубило, собирали ягоды или просто лазали по деревьям. Вам решать, какая из этих альтернатив наиболее привлекательна. В любом случае, эта краткая ссылка на историю человечества иллюстрирует огромное значение условий окружающей среды для индивидуального развития человека. Это относится даже к тем аспектам, которые, несомненно, имеют биологическую основу. Таким, как временно ограниченный доступ женщин к профессиональной реализации из-за беременности и родов. Потому что то, как общество относится к таким биологическим особенностям, это культурный феномен. Традиционное разделение «женщина равно забота о детях, мужчина равно работа», было и остается возможным решением. Но существуют и другие способы решения этой проблемы. Делая односторонний акцент на биологических факторах при объяснении гендерных различий, можно было бы также заявить, что все меры по воспитанию являются бесполезными. С этой точки зрения бесполезны педагогика, психотерапия, И даже образование. Абсурдность этой идеи демонстрирует огромная важность процессов социализации для личностного развития каждого человека. Для меня, как психотерапевта, аспекты, связанные с социализацией, играют более значимую роль, чем биологические различия, поскольку они предлагают гораздо больше возможностей для личных изменений. Об этом можно сказать, цитируя основной принцип поведенческой терапии, то, чему ты научился, можно, по крайней мере, теоретически, разучиться делать или научиться этому заново. Кроме того, социальные факторы, влияющие на психологию мужчин в нашем обществе, Гораздо интереснее, чем просто список генетически определенных гендерных различий. Тем более, что речь идет не о различиях в компетенциях полов. Биологические особенности могут играть важную роль, когда речь заходит о том, кто лучше решает арифметические задачи или владеет более обширным словарным запасом. В этой книге Однако основное внимание уделяется эмоциональной стороне мужской идентичности. Таким образом, слушатель может изучить свое собственное развитие с точки зрения теории процессов социализации. Он может применить эти знания к себе, к своей собственной биографии. Именно по этим причинам Процесс мужской социализации более подробно рассматривается в этой главе. Под социализацией мы подразумеваем адаптацию людей к социальным моделям мыслей и чувств. Эта адаптация обычно осуществляется путем усвоения норм. При этом играют роль как преднамеренные действия других людей – например, родительское воспитание или система образования, так и непреднамеренное влияние на личность. В рамках социализации внешние требования не принимаются просто пассивно. Социализирующие влияния не ограничиваются периодом детства и юности. Напротив, современная общественная наука подчеркивает активный и пожизненный характер в социализации. Каждый из нас должен по-своему неоднократно интегрироваться в различные существующие ролевые системы – семья, школа, общество – в зависимости от жизненной ситуации. Поэтому мы все активно сталкиваемся с требованиями социальных систем. Мы не терпим свою жизнь. Мы справляемся с ней. Тем не менее, различные социальные ролевые системы оказывают огромное давление при нашей интеграции. Об этом очевидном интеграционном давлении пойдет речь далее, при описании процесса социализации мужчин. Путь к мужской идентичности. Карта подхода. Этап первый. Отчуждение от внутреннего мира – гендерный фактор, недостаточное отражение собственных чувств, вынужденная идентификация обходным путем. Этап второй – внешняя ориентация мужчины, экстернализация. Этап третий – догматизм и беспомощность. Этап четвертый – мужская дилемма отношение любви ненависти к женщинам и мужская депрессия. Путь к мужской идентичности ведет через каменистую местность. Он извилист и часто является обходным, поскольку нет четких ориентиров. И ни у одного из мальчиков, идущих этим путем, нет с собой карты. это первый. Отчуждение от внутреннего мира Чтобы понять, как факторы социализации влияют на отсутствие у мужчин доступа к собственным импульсам, нам нужно отправиться в далекое прошлое. Мы должны понять, как в рамках социализации в раннем детстве мальчикам постепенно становится все труднее получать доступ к своему внутреннему миру. Особую роль здесь играют следующие три аспекта – гендерный фактор, отсутствие отражения чувств и необходимость идентификации обходным путем. Первый – гендерный фактор или социальный отпечаток. Термин «гендерный фактор» описывает те социальные процессы, в ходе которых создается социальная конструкция различных образов мужественности и женственности. Другими словами, под ним понимаются все те мелкие и крупные повседневные явления, посредством которых типичные идеи мужественности и женственности все глубже и глубже проникают в наше мышление и восприятие. Мы по-прежнему живем в мире, в котором многое определяется половой принадлежностью. Каждый понимает, что большинство водителей грузовиков, бизнесменов и полицейских – мужчины. А те, кто работает в библиотеках, ухаживает за пожилыми людьми или подолгу болтает по телефону с друзьями – женщины. Мы уже давно привыкли к этому. Потому что процесс гендерной идентификации начинается очень рано с розовой и светло-голубой детской одежды, с кукол экскаваторов, с воспитательниц детских садов. Мальчики, как и девочки, конечно, далее, однако, речь пойдет только о процессе социализации мужчин, сталкиваются, первое, с гендерным разделением труда, например, мать готовит, а отец занимается ремонтом. Второе, с гендерными формами взаимодействия, Например, учитель-мужчина обычно строгий, учительница – заботливая и чуткая. Третье – с гендерными иерархиями. Например, ректорами университетов обычно являются мужчины, а секретарями – женщины. При восприятии этих гендерных аспектов существует очень важное различие между детьми, в данном случае мальчиками и взрослыми. Мальчик неправильно истолковывает социальную конструкцию гендера как естественную. Он еще не в состоянии признать фундаментальную изменчивость социальных конструкций. Для него нет разницы между биологическим фактом, что мужчины не рожают детей, и общественно-социальным фактом, что мужчины обычно не бывают воспитателями детских садов. Достаточно сослаться на один крайне важный контрпример. Если мальчик в своей повседневной жизни сталкивается с воспитателем детского сада мужского пола, стереотипное равенство, забота равно женщина, просто не может возникнуть. Оно не может застрять в мышлении и чувствах мальчика. Процесс гендерной идентификации начинает расшатываться. При отсутствии таких контрпримеров мальчики обычно принимают традиционные атрибуты мужественности как естественные и неизбежные требования для всех мальчиков. Когда я занимался проектной работой с учениками начальной школы, я часто спрашивал мальчиков, какие, по их мнению, у девочек существуют преимущества. Часто приходилось слышать такие ответы. «Если бы я был девочкой, у меня были бы длинные волосы. Если бы я был девочкой, я бы получил единицу по-немецкому». Примечание переводчика. В Германии шестибальная система оценок. При этом единица — отлично, а 6, наоборот, очень плохо. «Если бы я был девочкой, мне бы не пришлось бы всегда играть в футбол». Стоит учесть, что мальчики могли высказываться анонимно. В ином случае большинство ответов, вероятно, были бы совсем другими. Что приводит нас к еще одному важному фактору в процессе гендерной идентификации. Дискриминации, отклонений и норм. Любой, кто бросает вызов общепринятому мужскому образу, своим поведением или отношением, То есть ведет себя или высказывается иначе, чем принято, постоянно испытывает негативное отношение со стороны других, и прежде всего со стороны других мальчиков и мужчин. От этой дискриминации больше всего страдают юные и взрослые гомосексуалисты. Мягкие, нежные мужчины или сторонники феминизма то есть отвергающие сексизм, также чувствуют на себе эти социальные санкции. Иногда для негативного отношения достаточно нетипичного хобби. Таким образом, мальчики неосознанно и невольно социализируются в патриархальную структуру общества, не имея возможности понять этот процесс. И вследствие своего поведения Они сами поддерживают эту социальную структуру. Все это происходит абсолютно независимо от того, разделяют ли отдельно взятые мальчики идеологию, стоящим за этим, или нет. При этом они, конечно, не осознают, что тем самым они отказываются от своих собственных чувств и потребностей. Второе. Отсутствие отражения чувств. Второе обоснование носит, скорее, психологический характер и связано с процессом отражения чувств ребенка. Термин «зеркальное отражение» означает, что родители или другие опекуны правильно распознают чувства, выраженные ребенком. Возможно, также называют их и в любом случае реагируют на них соответствующим образом. Если, например, ребенок сидит в углу с опущенными плечами, потому что он был исключен из игры, возможное отражение чувств со стороны взрослого может происходить следующим образом. Первое. Обнаружение чувства грусти у ребенка. Второе. Сообщение об этом чувстве ребенку. И третье. Утешительные объятия. Этот процесс адекватного отражения эмоций может потерпеть неудачу в разные моменты, если взрослый не распознает или неправильно истолковывает чувство грусти, если он не обращает внимания на состояние ребенка, не осмеливается говорить о нем или намеренно игнорирует его, если он считает эту грусть неуместной, или даже наказывает ребенка. Для отражения чувств мальчиков можно сформулировать следующий тезис. Лица, воспитывающие мальчиков, не отражают их чувства, в отличие от чувств девочек. Поэтому мальчики часто не могут принять испытываемые ими чувства как часть своей личности. Американский психоаналитик Нэнси Хэддороу в первую очередь указывает на гендерные различия между сыновьями и их матерями, которые в большинстве случаев ухаживают с детьми. Хэддороу утверждает, что матери чувствуют себя более связанными со своими дочерьми, чем сыновьями, демонстрируют больше эмпатии и могут лучше реагировать на их эмоции. По этой причине, говорит Хадору, близкие отношения с дочерьми поддерживаются дольше, чем с сыновьями. Эта точка зрения была подвергнута критике в течение последних 20 лет. Например, исследование привязанности показало, что в раннем возрасте мальчики ничуть не чаще, чем девочки, относятся к проблемной категории детей со слабыми эмоциональными связями с матерью. В свою очередь, в тех исследованиях, в которых наблюдалось эмоциональное выражение поведения младенцев и взаимодействия матерей с детьми, были получены совершенно разные результаты относительно роли пола. Большинство научных исследований, однако, показали только незначительные гендерные различия или даже их отсутствие. Тем не менее, я хотел бы вернуться к неоднократному наблюдению, которое интересно в этом контексте. Матери реагируют на положительные чувства своих детей мужского пола, также, например, на улыбку ребенка, так же, как на чувства девочек. Однако они, как правило, не отражают негативных эмоций мальчиков. Скорее, матери часто реагируют на эти негативные чувства, с помощью наигранного удивления, что следует интерпретировать как попытку успокоить мальчиков и отвлечь их от эмоционального возбуждения. Это инстинктивное материнское поведение, с одной стороны, можно понимать как реакцию на значительную эмоциональную лобильность, Расстройство и в определенном роде даже патология нервной системы характеризующееся неустойчивым настроением у младенцев мужского пола. В некоторых, но далеко не во всех исследованиях, описывается, что мальчики испытывают более высокий уровень перенапряжения и раздражительности, на что реагируют продолжительным криком. Другая, даже более точная интерпретация заключается в том, что уже в отношении таких крох родители мыслят стереотипами. Мальчики не должны бояться или грустить. Родители просто игнорируют такие эмоции своих сыновей. Этот аспект интересен тем, что он прямо подтверждается моим опытом работы с мужчинами. В терапии с мужчинами всегда очевидно, что им трудно осознать, Эти так называемые негативные и слабые чувства, например, горе, страх или беспомощность. Позитивные эмоции, такие как забота или радость, осознаются гораздо лучше. Поэтому давайте слегка перефразируем тезис Ходоров. Лица, воспитывающие мальчиков, не отражают их негативных чувств, в отличие от чувств девочек. Поэтому мальчики часто не могут принять испытываемые ими негативные чувства как часть своей личности. Также следует добавить, соответственно, взрослые мужчины с трудом воспринимают свои отрицательные эмоции и справляются с ними. Этот измененный тезис соответствует повседневному опыту многих мальчиков, когда их чувства грусти, перенапряжения, обиды и беспомощности остаются без внимания. Когда мальчики выражают такие эмоции открыто и прямо, то в ответ они часто получают осуждение и равнодушие, а не поддержку и сочувствие. Эти чувства не находят отражения и понимания, их не считают возможными, нормальными и уместными поэтому мальчики не могут принять их как часть своего внутреннего мира. Не отражение чувств, а напротив их отрицания мы находим в известных шаблонах «мальчики не плачут», «индеец не знает боли». В том числе из-за таких выражений отрицательные эмоции не только не считаются нормальными, но даже обесцениваются как угрожающие личности. Третье. Идентификация. Мужчины вынуждены идти в обход. Мальчики растут преимущественно в женском окружении, поэтому они не учатся посредством прямой идентификации быть мужчинами. Скорее, они учатся обходным путем не быть не мужчинами. Матери заботятся о мальчиках в среднем больше, чем отцы. Мужчины которые могли бы помочь научиться осознавать свои эмоции, редко бывает в детских садах и начальных школах, на детской площадке и по соседству. Иногда отец просто исчезает из жизни сына, а часто отец присутствует чисто формально. Отношения с сыном зачастую непреднамеренно носят внешний и поверхностный характер. Даже отцы, довольно активно участвующие в жизни сыновей, часто не могут предстать перед ними, как целостные личности, сильными и слабыми сторонами. С горестями и радостями, со страхами и беспомощностью. С одной стороны, этому препятствуют их занятость и психологическая нагрузка на работе. Дома многие отцы выглядят уставшими и рассеянными за завтраком и ужином, до и после тяжелого рабочего дня. Или же отцы демонстрируют силу и власть, нередко наказывая детей. В лучшем случае они являются, прежде всего, веселыми организаторами мероприятий по выходным. В любом случае, сыновья в основном видят лишь часть их личности, некий образ, а не реального человека. С другой стороны, неспособность отцов воспринимать свои собственные чувства заметно осложняет эмоциональный контакт с сыновьями. Мужчины из медиа, то есть из фильмов и телевидения, также не помогают самоидентификации. Они либо жестокие монстры, либо супергерои, а иногда и те, и другие одновременно, но никак не настоящие мужчины. Таким образом, у мальчиков не развивается способность прямой гендерной идентификации. Когда мальчики признают свою половую принадлежность, а это, как правило, происходит еще до четырехлетнего возраста, у них возникает внутренняя психологическая потребность в развитии мужской идентичности. В этом непростом процессе применяется принцип идентификации обходным путем. Благодаря ежедневным контактам, мальчики хорошо знают, что представляют собой женщины, как они говорят, что они делают, какую роль играют, как ведут себя с другими женщинами, мужчинами и детьми. Как только мальчики становятся способны различать мужской и женский пол, как только они осознают, что женщина — это не мужчина, Они делают логичный вывод. Для достижения мужской идентичности необходимо быть не похожим на женщину, то есть не быть не мужчиной. Поскольку мальчики не могут напрямую отождествить себя с мужчиной, они должны отделить себя от женщины, так сказать, идентифицировать путем отрицания. Поэтому мальчики не пытаются быть мужчинами. Они пытаются... «не быть не мужчинами». И чем дальше, тем хуже. Отделение от женщин, от матерей, от всего, что считается женским, означает для мальчиков то, что они должны отказаться от тех своих внутренних эмоций, которые им знакомы благодаря женщинам. Горе, страх, нежность или потребность в утешении. Потому что, согласно жестокой логике идентификации обходным путем, это все не свойственно мужчине. Таким образом, мальчики привыкают бояться этих нормальных внутренних человеческих импульсов и в конечном итоге презирают их, поскольку они являются признаками их собственной немужественности. Самое трагичное, что при этом мальчики боятся и стремятся избежать не только событий, которые вызывают горе, страх или беспомощности, но этих чувств самих по себе. Все их собственные слабые чувства становятся объектами отторжения и страха, будучи даже полностью оторванными от обстоятельств их возникновения. За внутренним отторжением чувств многих мужчин обычно лежит явный страх, что их внутренние импульсы могут одолеть их. Господину Челику 39 лет, и он приходит в мужской консультационный центр, потому что его только что бросила подруга. «После пяти лет отношений ей надоело, что я всегда ускользаю от нее». Он описывает свою беспомощность и невозможность подобрать слова в спорах с ней, свои стратегии избегания, которые ему удивительно хорошо известны. Очевидно, он часто использовал их в конфликтах со своей девушкой. «Но я ничего не могу с этим поделать», — отчаянно говорит Челик. «Он чувствует себя загнанным в ловушку, хочет, наконец-то, что-то изменить». Благодаря его мотивации и готовности к рефлексии, быстро становится ясно, что он очень боится погрузиться в свои неизвестные глубины. «Я не знаю, хочу ли я узнать все о моих скелетах в шкафу и как мне выбраться оттуда. Поскольку Челик увлекается дайвингом, мы сначала развиваем мысль, что отдельные сеансы терапии — это погружение» во время которых он может постепенно осмотреться в своих темных водах. Я здесь, как инструктор, буду следить за снабжением кислородом и надвигающимися опасностями, чтобы при необходимости предупредить его. Мы с ним рассуждаем, что наше техническое оснащение является потрясающим, и ничего страшного с нами не случится». Челик набирается смелости и готов рискнуть сейчас. Во время погружений, в течение следующих нескольких месяцев, он откапывает грязные сундуки. Некоторые из них, при ближайшем рассмотрении, оказываются маленькими сундуками с сокровищами. Экскурс «Важность отца» Важность отца и других представителей мужского пола для развития личности мальчика невозможно преувеличить. Принцип идентификации обходным путем является универсальным, поскольку большинство мальчиков воспитываются в среде, в которой преобладают женщины. Тем не менее, фигура отца имеет решающее значение для осознания чувств. Если отец эмоционально присутствует и воплощает различные общечеловеческие эмоции и поведения – любовь, горе, страх, радость, строгость, заботу – то он сам преуспел в интеграции эмоций и сможет помочь в этом сыну. Это автоматически уменьшает эмоциональную зависимость мальчика от женщин и позволяет ему быть более независимым и стабильным. Эмоциональное присутствие отца очень способствует эмоциональному освобождению сына. Однако, если отец относится к мальчику с равнодушием или даже грубостью, сын должен защититься от возникающего слабого чувства отверженности и травмы. Чтобы не чувствовать грусти и разочарования, он начинает относиться к себе с тем же безразличием или даже резкостью, как и отец. Он отвергает себя и принимает сторону своего отца. Это форма защиты от стрессовых и болезненных чувств известна как идентификация с агрессором. Такая идентификация активно поддерживает и укрепляет в детстве и в юности хрупкое неприятие слабых чувств, которые считаются женскими. В результате многие взрослые мужчины настроены жестко против самих себя что так же страшно, как и жестокость, с которой они реагируют на чувства других людей. Господину Дитриху 46 лет. В детстве у него был огромный опыт насилия, и впоследствии у него появилось огромное количество зависимостей, включая секс, алкоголь и игры. Сейчас он от них освободился и приходит в мужской консультационный центр, чтобы проработать свое детство. Дитрих заметно дистанцируется во время общения, не отвечает на мои комментарии, особенно когда они становятся более личными. Выражаясь футбольным сленгом, он продолжает играть в свою игру. Когда я осторожно замечаю это, он улыбается и говорит. «Да, именно, я не подпускаю к себе. Вы должны застать меня врасплох, чтобы прорваться ко мне и ударить». «Это замечание заставляет меня вздрогнуть. Я говорю ему, что с уважением отношусь к его защите и границам. На самом деле я просто не могу ударить его». Мальчишка внутри него уже получил достаточно порки. Дитрих на мгновение замолкает и задумчиво кивает. Но быстро приходит в себя и рассказывает историю своего детства. Заметно, что он уже рассказывал эту историю во многих клиниках и терапевтических группах. Мне вспомнился фильм «Умница Уилл Хантинг, в котором психотерапевт Робин Уильямс обычно произносил одно и то же предложение своему клиенту, когда он очень спокойным голосом рассказывал о своем опыте насилия. «Ты в этом не виноват». При этом он каждый раз становился на шаг ближе к своему клиенту пока тот, наконец, не разразился слезами. «Но я не Робин Уильямс, поэтому слушаю рассказ господина Дитриха и благодарю его за то, что он набрался смелости рассказать мне все». Поскольку он не реагирует на мою похвалу и, возможно, также, потому что я чувствую себя немногим похожим на Робина Уильямса, повторяю свое предложение. Дитрих удивлен. У него достаточно опыта общения с психологами, чтобы знать, что буквальное повторение вряд ли связано с деменцией специалиста. Я спрашиваю его, видит ли он разницу в своей внутренней реакции. «Да», — говорит он с удивлением. «Теперь, во второй раз, я почувствовал что-то... Было такое теплое чувство внутри меня». «Радость?» — спрашиваю я. «Да, думаю. В любом случае, я всегда хотел, чтобы меня за что-то похвалили. Мой отец никогда не хвалил меня, только... Ну, вы знаете. Думаю, я все еще хочу, чтобы старик хвалил меня. Отвечаю, что я еще не настолько стар, даже если иногда чувствую себя таким. Но я готов хвалить его всякий раз, когда есть за что». Дитрих смеется. Он рад моему предложению и возможности посмеяться. Я давно не смеялся. Я рассказываю ему о сериале из моего детства «Тим Талер, в котором мальчик с заразительным смехом продает его дьяволу. Дитрих задумывается и бормочет. «Да, я тоже это делал. Продавал его в казино и в борделях». «Мы много смеемся в течение этого часа, в том числе представляя себе маленького Тима Таллера в борделе. А когда Дитрих уходит, он дважды повторяет, что ни в коем случае не хочет потерять свой смех. Я предложил ему записать эту мысль, чтобы не забыть. Причем даже не шутил, но он так громко рассмеялся, что я положил ручку». «И наоборот». Есть одинокие мальчики, которые решают чувствовать боль через отторжение отца. Они эмоционально отрываются от мужского мира и отождествляют себя с матерью. Эти мужчины часто не осознают таких чувств, как гнев и ярость. Напротив, они даже активно дистанцируются от самоуверенного и доминирующего поведения. Дело в том, что такое поведение – ассоциируются у них с жестоким отцом. Но они не хотят иметь с ним вообще ничего общего. По иронии судьбы, эти мужчины, которые основывают свою идентичность не на обесценивании, а на идеализации женственности, в конечном итоге неосознанно стремятся к отторжению эмоций. Потому что все чувства, которые так или иначе связаны с отцом, решительно отвергаются. Неудивительно, что эти мужчины реагируют крайне удивленно или оборонительно, когда сталкиваются со своими собственными агрессивными импульсами. Косвенно, через сны фантазии, или прямо, через обратную связь с другими людьми. Господину Энгельхарду 37 лет. Он педагог и член совета от партии зеленых. В системах классификации, которые так популярны в желтой прессе, Его назвали бы новым человеком во всех отношениях. В первом разговоре он неохотно и со стыдом сообщает о фантазиях, связанных с насилием, которые постоянно преследуют его. Он очень страдает от этого. Тем более, что они совсем не в его духе, как он подчеркивает. Оказывается, что фантазии в форме дневных и ночных снов по сути, связаны с насильственными действиями в отношении его подруги и возникают в ситуациях, когда они проводят много времени вместе, например, в отпуске или в выходные дни. На следующих двух сеансах мы прорабатываем ряд проблем, связанных с его поведением по отношению к подруге. Оно очень похоже на его поведение в юности по отношению к властной матери, Энгельхард с улыбкой отмечает каждое открытие и говорит, что он уже все знает. На следующей встрече он вскользь упоминает о психологических клише, ссылаясь на какой-то комментарий, сделанный мной. В конце часа он интересуется моей профессиональной карьерой. Я с удовольствием начинаю ему рассказывать и только потом понимаю, что Энгельхард, уже не раз косвенно поставил под сомнение мою квалификацию и компетентность как психотерапевта. На следующем сеансе я реагирую на его пассивно-агрессивное отношение ко мне, то есть косвенное и подсознательно враждебное. Я предлагаю прямо сказать, что ему во мне не нравится. Господин Энгельхард в ужасе от моей реакции и пытается увести разговор в сторону. Но поскольку я настаиваю на том, что он должен открыто выразить свою злость на меня или свое недовольство мной, он, наконец, признается. Я не хотел возвращаться после первого сеанса. «Замечательно, господин Энгельхард, говорю я. «Теперь все становится ясно. Только вот я пытаюсь спровоцировать его» и в то же время отвлечь от ощущения, что меня задела его критика. «Ну и, кроме того, он все ходит вокруг да около. Вам не так уж много лет, не правда ли? И у вас еще нет такого большого опыта работы. Что мне может посоветовать этот зеленый юнец, чуть ли не моложе меня? Да?» – спрашиваю я. «Точно!» – улыбается он. И, похоже, ему нравится открыто выражать свой гнев. Энгельхарда раздражает то, что он сидит в кресле клиента, а я в кресле терапевта. Я, наконец, спрашиваю его, как он себя чувствует, испытывая такие неприятные чувства здесь и сейчас. Необычно. И довольно сложно признать все это. Энгельхард на мгновение замолкает а затем рассказывает мне про книги о мужчинах. В них много говорится о мужской энергии и силе, но гораздо меньше о стыде, гневе или зависти. Он действительно со злостью в голосе говорит об этих книгах, поэтому я спрашиваю его, а на кого или на что вы еще злитесь? Он слегка пугается, но затем приходит в себя и тихо говорит на мою партнершу. Мы решаем, что поговорим о его злости на подругу во время следующего сеанса. Он обещает вернуться. Этап второй. Внешняя ориентация мужчины. Экстернализация. Когда мальчики переходят на второй этап развития своей идентичности, они уже значительно удалились от себя. Как правило, они и дальше идут этой дорогой, никуда не отклоняясь. Таким образом, мальчики и мужчины идут дальше и дальше из своего внутреннего мира, во внешний мир. Они развивают многочисленные тенденции к экстернализации. Термин «экстернализация» здесь и далее означает фундаментальную тенденцию к ориентации на внешний мир, восприятие и действия. Тенденция к экстернализации – является центральным принципом в процессе развития мужской идентичности. Почти каждая типичная для мужчин особенность характера или поведения формируется этой внешней ориентацией. Поэтому более глубокое понимание этого основного принципа необходимо, если мы хотим понять путь к мужской идентичности. Начнем со сложного тезиса. Принцип экстернализации является одновременно следствием, причиной и стратегией отсутствия доступа к собственным чувствам. Итак, по порядку. Отчуждение от своего внутреннего мира вынуждает мужчин ориентироваться на внешний мир. Если собственные чувства являются руководством к действию, мужчины, которые в значительной степени лишены доступа к этим чувствам, неизбежно вынуждены искать мотивы для действий вовне, в политических идеологиях, в профессиональных целях. Мужчины также нуждаются в поддержке извне для своего личного удовлетворения, потому что внутренняя эмоциональная реакция на удовлетворение их собственных потребностей или невозможность этого удовлетворения отсутствует. Сошлемся на мнение общепризнанного эксперта в области сексуальности. Посткоитальный вопрос «я был на высоте» имеет смысл только в том случае, если мужчина сам совсем не чувствует свои ощущения и ощущения партнерши в процессе интимной близости. Здесь экстранализация является прямым следствием отчуждения от собственного внутреннего мира. В то же время, постоянная тенденция к экстернализации все более затрудняет доступ к собственным чувствам. И возникает порочный круг. Чем больше человек ориентируется на внешние сферы жизни, тем больше он отдаляется от своих чувств. В связи с этим, экстернализацию также можно рассматривать как причину сложности контакта со своим внутренним миром. Склонность к экстернализации может проявляться в очень разных формах поведения или отношения к жизни. Таким образом, существуют различные формы экстернализации, такие как рациональность, самопредставление или дистанция от тела. Эти три аспекта, например, сразу дают понять, что их можно использовать для предотвращения эмоциональности и ориентации на свой внутренний мир. Таким образом, все тенденции к экстернализации являются стратегиями для подавления чувств. Эти различные стратегии экстранализации будут подробно обсуждаться в четвертой главе «Традиции и обычаи». Этап третий. Догматизм и беспомощность. Главным следствием прогрессирующего отказа от чувств у многих мужчин является склонность к абстракции. Или это даже стоит назвать принуждением к абстракции. По сути, использование абстрактных идеологий в качестве поддержки своих поступков является вынужденным следствием отказа в доступе к собственным чувствам. Каждый, кто не может воспринимать внутренние побуждения к действию, зависит от получения инструкции извне, или от общих принципов, или оснований. Это не означает, что любые связаны с идеологией, мышления и действия в корне далеки от чувств. Тем не менее догмы, будь то политического, гуманистического или научного характера, особенно хорошо подходят для обоснования действий, которые предпринимаются не из внутренних побуждений. Еще более печально то, что трудный доступ к собственным чувствам, всегда приводит к огромной беспомощности и чрезмерным требованиям к мужчинам, поскольку внутренняя мотивация отсутствует. По иронии судьбы, беспомощность, с которой мужчины так активно борются, является главным чувством мужчины. До тех пор, пока мужественность продолжает формироваться посредством обходных отождествлений и отторжения эмоций, От этой особой беспомощности мужчинам избавиться невозможно. Еще хуже, не только отсутствие ощущений создает беспомощность. Сознательное принятие чувств также приводит к беспомощности у многих мужчин. В данном случае к беспомощности из-за неизвестности. Мужчина, который впервые сталкивается с некоторыми из своих ранее подавленных чувств, не знает, что делать с этими неизвестными эмоциями. Тем не менее, эта последняя форма беспомощности является более позитивным вариантом. Она дает возможность найти способы борьбы с ней, подходящие к каждому конкретному мужчине, и опробовать их. С другой стороны, эта форма беспомощности, которая возникает в результате подавления эмоций, подчиняется принципу отторжения эмоций. Поскольку он диаметрально противоречит усвоенному понятию мужественности, он снова вызывает отторжение. В результате беспомощность, своя собственная или других мужчин, вызывает презрение. Такое осуждение беспомощности и слабости приводит к компенсаторной идеологии власти и подавления героизма и господства. Этап 4. Мужская дилемма отношения любви-ненависти к женщинам и мужская депрессия. В конце пути возникает конфликт. Эмоциональной живости и внутренней потребности противостоит почти профессиональная защита от чувств. Это притягивает мужчину к чувствам, но и одновременно отталкивает от них. Опасность этой дилеммы, усугубляется тем, что она редко бывает действительно осознанной. Для большинства мужчин активное изучение собственной мужской дилеммы вряд ли возможно. Как и при любой дилемме, оба пути ведут в тупик. Если мальчику или мужчине удается воспринимать и переживать свои чувства и потребности, которые считаются женскими, Друзья высмеивают его, называя девчонкой, слабаком, плаксой. Женщины его также отвергают. Горькие жалобы отдельных мужчин на то, что только бесчувственные мачо пользуются успехом у другого пола, не становятся реже. Ярко выраженная эмоциональная ориентация кажется мужчинам трудным делом. Не только из-за социализации, но и за отношения окружающих в повседневной жизни. Идея хороша, но мир еще не готов. С другой стороны, если мужчина последовательно идет по пути отказа от таких импульсов, он теряет свою внутреннюю жизнь и, в конечном счете, свое психическое здоровье. Кроме того, у него возникает сильная эмоциональная зависимость от женщин, Потому что если вы не можете получить доступ к своим собственным чувствам и потребностям, вам нужен другой человек. Обычно ваша партнерша, чтобы хотя бы временно открыть дверь в эту область. Эта крайняя эмоциональная зависимость мужчин от женщин в их жизни будет подробнее рассмотрена в седьмой главе в разделе «Страх быть брошенным». Внутреннее состояние и отношения с женщинами остаются сложными. Ключевое противоречие, потребность мужчины в эмоциях и защиты от них, приводит его к отношениям с женщинами, основанным на любви и ненависти. Потому что женщины воплощают те эмоциональные аспекты, которые мужчина упускает с одной стороны и презирает с другой. Внутреннее противоречивое отношение к женщинам ставит перед мужчинами важнейшую проблему. Как можно одновременно поддерживать собственное эмоциональное удовлетворение и важный для стабильной идентичности отказ от женственности? Подростки мужского пола демонстрируют эту противоречивость особенно ярко. В разговоре Тед о с девушкой они сама мягкость при общении в группе Маленькие монстро-сексисты. Это модель зависимого от ситуации общения с противоположным полом у взрослых мужчин заменяется индивидуально зависимой оценкой женщин. «О, женщины могут забыть про все на свете. Исключение моя жена, она просто ангел». Благодаря такому интеллектуальному ухищрению мужчина может утолить свою потребность в эмоциях на груди у партнерши не отказываясь от общего уничижения женственности. Рано или поздно, однако, возникают такие ситуации, когда мужчины больше не могут обходиться своими стратегиями экстернализации, С их амбивалентным отношением к женщинам и усиливающейся защитой от чувств они сталкиваются с проблемами в отношениях с противоположным полом. Критиковых адрес и недовольство ими растут. Отторжение чувств создает эмоциональную пустоту у многих мужчин. Хотя они очень успешны в профессиональном смысле и, возможно, даже в личной жизни. Но одновременно считают свое существование безрадостным и неудовлетворительным, однообразным и бессмысленным. Они страдают от мужской депрессии. Этот неологизм американского психотерапевта Терренса Реала очень удачен поскольку дает понять, что не только мужчин с очевидными психическими или физическими заболеваниями может что-то беспокоить. Страдания и несчастье таких людей, которые вроде бы хорошо функционируют снаружи и преуспевают в жизни, также имеют название. Эти люди не могут дать правильный ответ на вопрос врача «что вас беспокоит?». Тем не менее, их что-то беспокоит. А именно, у них отсутствует прямой взгляд на свой внутренний мир. Одно это полностью объясняет, почему им нужна поддержка, в том числе психотерапевтическая. К сожалению, лишь немногие из мужчин обращаются за помощью, и в основном, когда уже застряли по самые уши в болоте. Мучительное состояние, я не знаю, что со мной, но так больше не может продолжаться, не считается достаточной причиной принимать помощь от других. Мужская депрессия может проявляться по-разному. Скрытая, порой, многолетняя боль не может выйти наружу и скрывается за злоупотреблением алкоголем, насилием, социальной изоляцией, психосоматическими жалобами, крайним саморазрушением и самоуничтожением. В этих случаях мужчины также часто не получают никакой помощи. С их очень специфическими механизмами компенсации они отказываются от всех предложений помощи. Или они скользят по краю социальной терпимости довольно незаметно для себя. Какими бы ни были причины отказа от помощи и поддержки, результат всегда одинаковый. Человек остается один на один со своими страданиями. Первое. Это у меня со спиной проблемы, а не с головой. Психосоматик. Второе. Ты хочешь мне помочь, не смеши меня. Самоуверенный. Третье. Я все делаю неправильно. Разрушающий сам себя. Четвертое. Я вовсе не здесь. Уклоняющийся. Пятое. Все остальные свиньи – жестокий. Шестое. Не помню. Алкоголик. Седьмое. Я не знаю. Страдающий от внутренней пустоты. Соответственно, несмотря на большее число попыток суицида у женщин, мужчины в 2-3 раза чаще, чем женщины, лишают себя жизни. При таких мрачных описаниях остается неясным, Что на самом деле является самым трагическим? Страдания, которые эти люди причиняют другим, или собственное несчастье? Или тот факт, что большинство этих типов отрицания чувств обычно воспринимаются как естественные мужские и, таким образом, продолжают сохраняться в обществе? Когда катастрофа настолько очевидна неизбежна, обычно возникает вопрос – Неужели все должно происходить именно так? С учетом логики описанного процесса социализации мужчин, ответ может быть только один – да. И до тех пор, пока в описанных обстоятельствах социализации ничего не изменится, это будет происходить с большинством мальчиков и мужчин. Другой вопрос – неужели взрослый мужчина не может ничего изменить? В этом случае ответ очевиден – нет, может. Но как может выглядеть дальнейший путь, выход из тупика мужской дилеммы? Такой путь будет указан в шестой главе – общение с местным жителем. Но сначала мы хотим описать, как все, что было сформулировано ранее, в основном теоретически, проявляется внутри взрослого мужчины. Как он пытается преодолеть мужскую дилемму. Потому что до решения любой проблемы нужно всегда сначала выбрать правильные инструменты.